Глава двадцать 26 Двадцать шестого марта в два часа дня в кабинете атамана станицы Елизаветинской Корнилов собрал своих военачальников. «Я решил разгромить красных в Екатеринодаре», — объявил он. «А для этого конница под командованием генерала Эрдели должна обойти город с северной стороны, прикрываясь садами» овладеть станицей Пашковской, мобилизовать там казаков и ударить с севера по Екатеринодару. А мы здесь за завтрашний день окончательно отмобилизуемся. Командующий подошел к письменному столу, заляпанному чернильными кляксами, взял лист бумаги. В общих чертах план наступления на Екатеринодар предлагаю следующий. 28 марта... Начнется общее наступление. В нем примут участие Корниловский полк в полном составе, Партизанский полк, Конный полк Глазинапа, Отряд полковника Улагая, Инженерный батальон Чехословаков, Вторая инженерная рота, Генерал Марков с офицерским полком Остается за Кубанью для охраны обоза и парома. Это будет наш резерв. Лазареты должны обосноваться в станице Елизаветинской. Есть ли соображения к плану? Поднялся Казанович, генерал с нервным тонким лицом аристократического склада. Позвольте спросить вас, ваше высокопревосходительство не переоцениваем ли мы свои силы и возможности? Хватит ли у нас людей, чтобы окружить и взять в плен город, столь большой и столь насыщенный большевистскими отрядами. Нередко окружение вызывает у противника, боящегося полного уничтожения, бешеное сопротивление. Екатеринодарские же большевики знают, что от нас пощады не будет. Корнилов выслушал Казановича нетерпеливо и ответил, «Слава о наших последних победах уже сейчас деморализует красноармейские отряды. Я уверен, В Екатеринодаре начался невообразимый кавардак. Нам следовало бы сегодня же начать штурм, но мне хочется, чтобы наши люди немного отдохнули в гостеприимной Елизаветинской и со свежими силами вышли на поле решающего сражения. Кстати, станица обязалась дать пятьсот штыков. Я придам их полковнику Нежинскому. Рад слышать, Лавр Георгиевич. — сказал Неженцев. — Но я сегодня видел, что казачья молодежь недостаточно владеет даже винтовкой. — Ничего. Наши офицеры уже обучают их. Вон, видите, как гоняют по площади? — Корнилов кивнул на окно. — Итак, залог успеха в том, что мы будем действовать весьма стремительно. Малейшая заминка может сразу привести план к краху. Только очень стремительным натиском мы можем овладеть городом. Неожиданно за окнами на площади начали рваться снаряды. Видно, красные затеяли обстрел станицы. — Это с кирпичного завода бьют, — предположил Корнилов. — Успели-таки подтащить туда артиллерию. — Полковник Неженцев, придется вам сейчас силами своего полка отбросить красных оттуда. Один снаряд разорвался у самого станичного управления. Казачья сотня, обучавшаяся на площади, разбежалась по дворам. Ночью Корниловскому полку удалось потеснить красногвардейцев, и они отступили от кирпичного завода к пригороду. На другой день Ивлев полез на колокольню Елизаветинской церкви. Стояло солнечное утро. Сквозь прозрачно-ясный воздух С помощью цейсовского бинокля отчетливо различались далекие купола Екатеринодарских церквей и соборов, разноцветные крыши домов и даже красная пожарная каланча на Екатерининской улице. А зимые поля светло зеленели, над ними то тут, то там огненно разрывались снаряды. Видно было, как Корниловский полк медленно продвигался вперед к предместью Екатеринодара. Бой шел уже в девяти, двенадцати верстах к востоку от Елизаветинской. Широко зазеленевшая степь вспухала сизыми клубами орудийного дыма, сверкала молниями разрывов и выстрелов, пестрела серыми точками человеческих фигурок, торопливо перебегавших с места на место. А вопреки этому южный ветер наполнял степной простор ароматами весны, и вокруг колокольни будто и не было грохота битвы, Безмятежно носились острокрылые проворные ласточки и стрижи. Не верилось, что для многих молодых и сильных людей, вовлеченных в сражение, это прекрасное весеннее утро станет последним в жизни. Ивлев взглянул на ручные часы. Стрелки показывали без двадцати десять. Корниловский полк должен был уже подойти к самому Екатеринодару но большевики, видимо, неплохо укрепились на подступах к городу и решительно отражали атаки. Выкурив на колокольне папиросу, Ивлев спустился в тихий двор за церковную ограду. Только к четырем часам дня, потеряв в бою значительную часть корниловцев, Нежинцев оттеснил красных за молочную ферму Екатеринодарского сельскохозяйственного общества. В Елизаветинскую Прискакал на белой от пены и пота лошади штабс-капитан Воронков. — Ваше высокопревосходительство! — обратился он к Корнилову, стоявшему на высоком крыльце станичного управления. — Полковник Неженцев просит поддержать его силами хотя бы одного полка. — Красные выбиты с позиций, отступают массами, бегут. Мы можем сейчас сходу ворваться в город, но в полку значительные потери. — Хорошо, — ответил Корнилов. Передайте полковнику Неженцеву. Партизанский полк к вечеру сменит его. Но большевики могут отправиться от паники, — робко вставил штабс-капитан. — Штабс-капитан, — грубо оборвал его Романовский, — отправляйтесь исполнять приказания. Часа в четыре дня Глаше было приказано разыскать Сорокина и передать, чтобы он сосредоточил силы за городской бойней для отражения атаки белой конницы, идущей со стороны садов. — Ивана Лукича найдете в районе кожзаводов, — сказал Невзоров, сидя у полевых телефонов. — Берите велосипед и мчитесь. Пригнувшись к рулю, Глаша изо всех сил нажимала на педаль. Минут через пятнадцать двадцать она была уже засенным рынком. От рудийного грохота дрожала весенняя синева ясного неба, помигивало лучистое солнце. Несмотря на то, что кузнечная была одной из самых просторных улиц в городе, разношерстная масса людей, повозки, лошади заполнили ее так густо, что даже бронеавтомобиль с моряками не мог продвигаться в сторону кожзаводов и остановился на углу Гривенской. Товарищи, не отступать! Стойте, стойте! Кричали матросы с автомобиля, махая без козырками. В ответ из бегущей толпы орали. Нас предали! Нас обходят! У брони автомобиля остановился новенький фаетон. Из него выпрыгнул курносый человек в красной галифе, в желтой кожаной куртке, распахнутой на груди. Стой! Стой, в бога мать! Стой, неистово, вопил он, размахивая маузером. Но молодые парни с дубинки и покровки, до этого не нюхавшие пороху, не обращали никакого внимания на комиссара. Стой! Стой, я комиссар Апостолов! Буду расстреливать паникеров на месте! Военные двуколки, извозчичьи линейки, трамваи со звоном и стуком безудержно проносились мимо. Апостолов начал стрелять в воздух и, наконец, увидев, что его выстрелы не производят должного впечатления, сунул Маузер в кобуру и вскочил в Фаэтон. — Гони, Рожков, на бойню к Сорокину! Глаша мигом подбежала к Фаэтону. — Товарищ комиссар, вы точно знаете, что Иван Лукич там? — А вам он нужен? — Тогда ставьте велосипед в экипаж. Я вас туда в миг доставлю. Апостолов помог втащить велосипед, и подтолкнул под локоть знаменитого Екатеринодарского лихача. — Разлюбезный Рожков, скачи курьерским! Держась одной рукой за малиновый кушак лихача, Апостолов рассказывал Глаш. — Мы разные контуры нагнали рыть окопы, а она панику учинила. Надо шлепать буржуев без пощады. Иван Лукич тут на моих глазах расколол шашкой одного паникера. — Мы с Сорокиным кровные друзья. Он меня, как бывшего матроса-шмиттовца, сразу же поставил на пост комиссара Арсенала. Миновав обширную площадь Синного базара, Фаэтон понесся вокруг городского кладбища, потом вдоль Ростовского бульвара. За скотобойней в стороне от кладбища в небе резко лопалась шрапнель, оставляя в воздухе двойные клубы белого и розового дыма. Картечь горохом сыпалось сверху на мостовую. У трамвайной остановки Бойня стояли раненые, раздетые по пояс. Молоденькие сестры Милосердия в белых халатах и косынках наспех бинтовали им окровавленные груди, плечи, руки. Раненые тут же садились в открытые по-летнему вагоны трамваев. — Вон, кажись, и Сорокин! — Апостолов указал рукой на группу всадников, скакавших в сторону кирпичных корпусов трамвайного депо. — Давай туда. — Акартеич, — было заупрямился лихач, — видишь, долбит по булыжнику, того и гляди, лошадь зашибет. — А это не видишь? — Апостолов поднес дуло Маузера к бороде извозчика. Под вечер, как только партизанский полк укрепился на позициях близ пригорода, Корнилов решил обосноваться со штабом тут же в белом одноэтажном домике молочной фермы. Ивлев несколько опередил небольшую группу конных офицеров, сопровождавших командующего, а на повороте дороги остановился и оглянулся. Он увидел группу адъютантов и ординарцев командующего, которые почти стереоскопическим силуэтом рисовались на просторе золотисто-оранжевого неба. Корнилов на высоком буланом коне, шедшим шагом, ехал впереди. Предзакатный, прощально-желтый свет озарял его сосредоточенное темное лицо. Жадный краскам Ивлев на мгновение зажмурил глаза, чтобы мысленно воссоздать и тем самым навсегда закрепить в памяти живописную корниловскую свиту, рельефно выделявшуюся на приволье зеленеющих полей, облитых лимонно-розовым светом, идущего на закат солнца. Именно из подобных эпизодов часто складывается история, и художник обязан вбирать их в свою кладовую с тем, чтобы потом перенести на холст.